Желание Таиши. НПС-персонажи не могут получать и самостоятельно выполнять квесты. Это базовый закон любых виртуальных игр, непреложная истина, догма. Ведь зачем тогда вообще нужны были бы мы, живые игроки, если непись сама разбиралась бы со своими проблемами без нашего участия? Да, НПС генерят задания для игроков, принимают готовые квесты, иногда могут даже получать опыт и какие-то предметы с выполненных поручений. Но сами они задания не получают никогда. Тем удивительнее был случай с НПС-воровкой, наряду с двумя живыми игроками, получившей уникальное задание. Валериана, которая также прекрасно понимала невозможность случившегося, смотрела на меня расширенными от удивления глазами. Не в силах дать моей НПС-невесте хоть какое-то объяснение. Пришлось мне выкручиваться самому. Таиша, ты ведь неоднократно выражала желание стать такой же, как и все остальные неумирающие. Похоже, боги бескрайнего мира прислушались к твоим молитвам, и ты действительно все больше становишься похожей на нас, неумирающих. «Ты возрождаешься после смерти, ты способна принимать самостоятельные решения, а теперь еще и видишь задания, которые можно выполнить и получить за них опыт и награду. Возможно, через какое-то время ты действительно сможешь попасть в мир неумирающих». Я говорил своей подруге эти пафосные фразы, успокаивая и ободряя Таишу, но при этом думал совершенно о другом. «Уникальные задания на то и уникальные, что попадаются игрокам крайне редко». Конечно, у меня не было перед глазами точной статистики, но где-то на форуме мне попадалась информация, что даже среди опытных высокоуровневых игроков свыше 80% ни разу не получали уникальные задания. А потому я совершенно не верил в возможность того, что моему лопоухому гоблину-травнику совершенно случайно за неполные 10 минут выпало два уникальных квеста. Такого не бывает. Тогда что это было? Похоже, админы вмешиваются в игровой процесс и что-то мутят, внимательно наблюдая за дальнейшим развитием ситуации. Причем у меня было стойкое подозрение, что просто ради моего гоблина-травника они не стали бы такого делать. Не того полета, птица мой Амра. Чтобы для него на лету переписывали правила и меняли окружающую обстановку. Да и ради Валерианы быстроногой админы также не стали бы вмешиваться. Хотя моя сестра и незаурядный игрок. Но зато в моем ближайшем окружении имелась одна фигуристая зеленокожая НПС-девушка, которая давно уже вызывала интерес специалистов бескрайнего мира причудливым поведением и своими странными компьютерными алгоритмами. Подозреваю, что звонок НПС-персонажа в реальный мир стал той последней каплей, после которой за Таишу взялись всерьез. Ну что, ушастый, сразу выполним уникальный квест или пригласим других участников? «Вопрос сестренки вернул меня к реальности. В смысле, сразу выполним?» Я непонимающе уставился на лесную нимфу и попросил у ней объяснений. Моя же сестренка усмехнулась печальной улыбкой, как она умела это делать, когда мои умственные способности в очередной раз подвергались большим сомнениям. «Амра, ну неужели ты не понял, кто убил самумного Ифрита?» Пришлось мне, смущаясь и краснее от стыда, подтверждать, что у меня и близко нет никаких догадок насчет личности убийцы. Валериана переключилась на Таишу и задала ей тот же самый вопрос. «Если бы НПС-персонаж ответила утвердительно, я бы, наверное, умер от стыда за свое тугодумие». Но зеленокожая воровка также призналась, что не знает ответа. Мавка тяжело вздохнула и принялась неторопливо одну за другой давать нам подсказки. Умирающий орк-пират говорил, что дрались два вихря. А между тем, в бестиарии очень большого количества компьютерных игр действительно имеются похожие на воздушные вихри прозрачные существа, которые терпеть не могут ифритов. Вроде как они и эфриты — смертельные, непримиримые враги и всегда сражаются насмерть при встрече. Амра. Неужели и сейчас не вспомнил? Они еще обычно исполняют три желания, если их освободить — из бронзовой лампы. «Джины?» Ответ вырвался одновременно у меня и Таиши. «Именно!» Мавка несколько раз хлопнула в ладоши, аплодируя нашему просветлению в мозгах. «Тут в пещере полно старого барахла, который и Фрид притащил из разграбленных караванов. Подозреваю, что где-то среди всех этих костей и бронзовой посуды завалялась и неприметная лампа. Достаточно было легкого прикосновения чтобы заточенный в ней джин вырвался наружу и увидел прямо перед собой своего смертельного врага. Действительно. Версия моей сестры выглядела весьма и весьма достоверной. Ифрит утащил сюда под землю троих схваченных им пленников, и в этой небольшой пещерке кто-то из еще живых орков мог прикоснуться к старой волшебной лампе. Орка это уже не спасло, но зато выпущенный им джин отомстил – убив смертоносного самумного ифрита. Кстати, мне что-то вспомнилось, что далеко не всегда в сказках выпущенные из лампы джины пылали благодарностью к своим спасителям. Скорее даже наоборот. В большинстве случаев эти магические существа стремились убить того наглеца, который потревожил их многовековой сон. Вот старая масляная лампа, как раз пустая. А вот еще одна и еще. Да тут их целый мешок. Таиша откопала под ковром целые россыпи кухонные и домашней утвари, в том числе масляных ламп. Но мне что-то расхотелось экспериментировать с выпусканием Джина своими собственными силами. Когда-то Кира дала мне отличный совет. Нашел уникальный квест, но не уверен, что справишься сам, продай его другим. Кажется, сейчас был именно такой случай. В бескрайнем мире сотни миллионов игроков. Некоторые из них весьма богаты в реальной жизни и вливают в игру очень большие деньги в виде доната. Причем среди заядлых игроманов многие готовы последние штаны продать, лишь бы чем-то выделить из толпы и отметиться в редком задании или поучаствовать в интересном массовом ивенте. А тут имеется готовый уникальный квест, и восьми игрокам обещано загадочное исполнение желания при успешном закрытии задания. И хотя три места уже занято мной, Валерианой и Таишей, но еще пять можно продать. Но место тут в безымянном оазисе весьма удаленное от крупных городов, так что возникает реальная проблема добраться сюда игрокам за неполные сутки. Майорки топали всю ночь и почти целый день от Датурхаве, города Дварфов. Допустим, игроки на всевозможных маунтах способны перемещаться быстрее, но все равно им потребуется много часов, чтобы достичь нужного места. Хотя... Есть ведь Стальной Легион, самый сильный и один из самых богатых кланов в бескрайнем мире. У них имеется пятерка быстрокрылых Серебряных Пегасов, добраться на которых от Датурхавы до этого Оазиса можно будет весьма быстро. Причем, скорее всего... У «Стального легиона» сохранились свитки телепортации в город Дварфов и Круднику Прика, где они охраняли место моего появления в игре. У меня имелись контакты представителя «Стального легиона» Александра Макьедонского, жреца солнца 230 уровня, который неоднократно помогал моему Амре во время большой охоты. Я написал этому игроку платное сообщение с описанием уникального квеста. «Вообще-то я ждал ответа не ранее утра», И потому для меня стало сюрпризом, что уже через пару минут в пещере появился фиолетового цвета магический бесиненок-посланник, вручивший мне свиток с сообщением. Возможно. Интересно. Но мне нужно сперва собрать инфу о квесте и поговорить с лидером клана. Не продавай пока никаким другим игрокам эти пять мест в группе. Мой номер телефона ниже. Позвони через 20 минут, я дам ответ. Александр Македонский, Человек. Жрец Солнца 231 уровня. Легион. Телефонный разговор получился на удивление коротким. Весьма и весьма немолодой, судя по хриплому старческому голосу, мужчина вместо приветствий сразу перешел к делу и задал лишь один единственный вопрос. Что ты хочешь получить за свой квест? Стараясь не выдать голосом своего перевозбужденного состояния, я перечислил свои хотелки. Доставку еды на три сотни голодных рыл прямо в назначенную точку пустыни. Максимально имеющуюся у Стального Легиона карту реки Стикс и реагент Сердца Ифрита. Хотя бы парочку, а лучше больше. Вообще-то, про Сердце Ифрита я вставил спонтанно в самый последний момент. Я ожидал торга или каких-то ограничивающих условий. Но собеседник спокойно выслушал мои требования и коротко ответил, что Стальной Легион согласен. Я так понял, что на складе столь могучего клана всевозможные алхимические ингредиенты хранились в достаточном количестве, и мой собеседник не сомневался в наличии. В итоге старик попросил с меня координаты локации и через минуту молчания ответил, что всадник на серебряном пегасе долетит в нужную точку часа за полтора, затем активирует свиток портала, через который пройдут другие игроки клана. Когда я вошел в игру и пересказал сестренке итоги беседы, Валериана была весьма недовольна. «Братишка, раскрыв наш интерес к сердцам ифритов, ты поступил крайне неразумно. Я же сама собиралась завтра утром или даже этой ночью порыскать на аукционных площадках разных регионов в их поисках. Теперь это уже бессмысленно. Если там что и было по приемлемой цене, наверняка уже сметено. В «Стальном легионе», как и в любом топовом клане, очень сильные аналитики – Естественно, твой неожиданный интерес к такому ресурсу не прошел мимо их внимания, и лучшие алхимики и крафтеры Стального Легиона уже наверняка изучают скрытые свойства этих предметов. Наша тайна, если и не раскрыта еще, то очень вскоре перестанет быть секретом для Стального Легиона, после чего в считанные минуты все сердца ифритов на всех трех континентах бескрайнего мира будут скуплены. Наверное, Сестра была права, говоря об упущенных возможностях. Хотя, с другой стороны, я выбрал вариант гарантированно получить несколько нужных нам реагентов вместо гипотетического шанса потом, в будущем, найти их на аукционах в большем количестве. Во-первых, где гарантия того, что сердце ифритов в количестве большем двух выложены на аукционы, и что мы сможем победить в торгах? Во-вторых, опять же, мы не были застрахованы от ситуации, что проявленный нами интерес к этому реагенту пробудет пристальное исследование крупных кланов в отношении этих алхимических ингредиентов, и тогда мы бы вообще остались с носом. В общем, я предпочел синицу в руках, журавлю в небе. Пока орки по моему приказу тщательно разбирали завалы из костей и мусора, вынося все ценное из пещеры Ифрита, Я в компании сестры Итаиши вернулся в палаточный лагерь. Спустившаяся с ночного неба стерва выложила к моим ногам едва живого пустынного варана 21 уровня и вытянула свою длинную шею в ожидании порции заслуженной ласки. «Ты же моя красавица! Не даешь своему хозяину засохнуть с голоду и жажды!» Я принялся чесать виверну по мягкой чешуйчатой коже под нижней челюстью, И летающая змея легла на брюхо и даже прикрыла вторыми веками свои глаза, полностью растворяясь в блаженстве и неге. Поскольку посторонних глаз вокруг не было, я прикончил принесенную добычу укусом вампира. Получен опыт. 105 эксп. Получено достижение. Дегустация. 43 из 1000. Улучшена расовая способность. Вкус крови плюс 25% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. После экипировки когтя Фенрира мой показатель силы вырос до 294. И укусом я теперь мог наносить от 367 до 2202 единиц дамага. Так что равный мне по уровню игрок или чудовище едва бы пережили даже одну такую атаку. А более полутора тысяч имеющихся очков выносливости позволяли моему гоблину-вампиру кусать врагов чуть ли не непрерывно. Тушу пустынного варана я разорвал голыми руками на две части. Одну половину скормил голодным волкам из серой стаи. Вторую отнес тем горе-поварам, которые все еще кипятили свое малоаппетитное, отвратительно пахнущее варево в тщетной надежде сделать из него что-то съедобное. «Окровавленное мясо дикие орки даже не стали кидать в свой котел или хотя бы обжаривать на огне», разорвав на части и сожрав прямо так, сырым. Признаться, меня это покоробило. «Был же на белой акуле нормальный кок, который умел готовить. Куда он делся?» — поинтересовался я у членов своей команды головорезов. «Так, капитан, погиб же наш кок во время того страшного морского сражения с неумирающими» сообщил мне один из орков, вытирая свою окровавленную клыкастую морду тыльной стороной ладони. Понятно. Что же, у меня давно назревала идея как-то структурировать и организовать то сборище диких головорезов, которое досталось мне в виде наследства от предыдущего капитана. Пожалуй, этот момент настал. Я потребовал от орков вылить куда-нибудь подальше от лагеря ту вонючую жижу, которую они кипятили в костре, и пригласил сюда к костру первого помощника Зибаша Живучего и шамана Гу. «Капитан, я не понимаю, ты хочешь превратить нашу пиратскую вольницу в регулярную армию?» Не слишком довольно поинтересовался Зибаш Живучий, задумчиво почесывая в затылке своей громадной пятерней. «Можно сказать и так», — согласился я с такой оценкой своих планов. «Любой орк сам по себе крупнее, сильнее и свирепее воины из рода людей или эльфов. Но вот когда речь заходит о крупных отрядах или армиях, люди регулярно раз за разом побеждают орков, сгоняют их с территорий и захватывают орочьи города». Зибаш живучий оскалился и недовольно зарычал. «Но я продолжал гнуть свою линию. Это правда, хотя и горько. Назови мне хоть одно крупное сражение, которое выиграли орки у людей. Не какое-то нападение на зазевавшихся землепашцев или отставший обоз, а действительно сражение двух армий. Что, не приходит на ум? Неудивительно. Ибо таких примеров вообще нет. Люди более слабые существа по своей природе всегда выигрывали за счет жесткой дисциплины, хорошего оружия и доспехов, лучшей обученности и коллективных действий. «Но орки по своей природе совсем другие, не похожие на людей», — возразил шаман. «У людей во главе их аристократических родов всегда стоят более хитрые подлые, первыми успевшие отравить своих братьев-сестер и подло устранившие других претендентов и родителей. Полководцы людей всегда стоят сзади своих войск и посылают на смерть других». Орки же гораздо честнее в этом плане. У орков правят более храбрые и сильные, заслужившие уважение своими подвигами на бранном поле, а не древностью своего рода. И наши командиры всегда идут в первых рядах, своей храбростью показывая пример другим И, и первыми погибают в сражении, оставляя свою армию подавленной и растерянной без какого-либо управления. Закончил я за шамана его пылкую речь. Шаман Гуу поперхнулся на полусловие и остановился, затем после паузы вынужден был признать мою правоту. Я же снова продолжил. «У нас будет не та армия, которая сражается за далеких королей и проливает свою кровь за чужие и малопонятные интересы. Для орка-бойца, честного и прямого, нужна и четкая, хорошо понятная ему цель». Каждый из наших бойцов будет знать, что лично он получит, когда весь отряд добьется цели, и каждый будет понимать, что именно он должен делать для победы. Потому как это не дело, когда свирепые и сильные бойцы, совершенно не имея к тому навыков и призвания, вынуждены сами себе готовить пищу, сами охотиться, сами ставить палатки, стирать и штопать рваную одежду. Этим должны заниматься те, кто обучен нужным навыкам. Навык «Бригадир» повышен до 28 уровня. Впервые я увидел зародившийся огонек заинтересованности у своих собеседников. Мои слова сумели таки проломить лед сомнения и консерватизма. Головорезы-пираты впервые задумались о каком-то другом будущем, кроме морских грабежей. Первый помощник, шаман и во все большем количестве скапливающиеся возле нашего костра орки внимательно слушали своего капитана. Нужно было пользоваться этим моментом и постепенно подводить своих головорезов к идее необходимости опасного путешествия по реке смерти Стиксу. «Я хочу построить сильный и организованный отряд, способный выжить в нашем суровом мире и постоять за себя при любых обстоятельствах. Обученный, слаженный, храбрый и дерзкий, вовремя реагирующий на изменения внешней ситуации, в котором каждый твердо знал бы свое место в строю». Разведчики открывали бы путь, бойцы прорубались бы через орды неприятелей, лекари лечили раненых, маги поддерживали бы остальных своим колдовством, а нормальные повара готовили бы вкусную еду. При словах о еде я прям услышал скрип зубов и урчание голодных желудков у собравшихся вокруг меня орков. Хорошо, пусть пираты лишний раз подумают о том, что нынешнее положение вещей совершенно неприемлемо. И его нужно менять. В этом мире, который неумирающие называют бескрайним миром, самые редкие и ценные трофеи находятся далеко от троп. И пробраться к ним весьма непросто. Но только там можно разжиться действительно настоящей ценной добычей, которая обеспечит всех нас и про которую не стыдно будет рассказывать своим потомкам за кружкой пенного пива. Они как сейчас удовлетворятся жалкими крохами с нищих рыбаков и едва сводящих концы с концами перевозчиками грузов. Капитан, это все, конечно, хорошо. Только как вот узнать, где находятся такие места с богатой добычей? ⁇ спросил Зибаш живучий. Узнать-то как раз нетрудно, ⁇ начал я отвечать и сразу обратил внимание, как сразу же стихли все звуки вокруг. Орки даже дышать, похоже, перестали и старались не упустить ни слова. Ближайшее такое волшебное место находится за этой пустыней вверх по черной мертвой реке, которая называется Стикс. По слухам, неслыханные сокровища скрываются в тех диких и страшных местах. Вот только пройти туда непросто. И вы еще не готовы к таким суровым испытаниям. Послышался недовольный Обиженный рев множество глоток. Пиратская команда дружно посчитала, что капитан совершенно напрасно сомневается в их силе и мастерстве. Но я лишь усмехнулся, скривив губы. Какой-то одиночный ифрит смог сегодня испугать и обратить в бегство воинов, которые считались одними из лучших в моей команде. Вот ваш реальный показатель сейчас. В верховьях же Стикса чудовище куда как страшнее, опаснее чем какой-то эфрит. И потому, прежде чем куда-то отправляться, вас следует хорошенько натренировать и организовать. А еще дать каждому хорошие доспехи и оружие. Их я уже оплатил, и галера, захмелевший баклан с припасами, со дня на день прибудет к Стиксу, где мы встретимся с ней. Но для начала вас следует накормить. негоже моей храброй команде ходить голодной. А потому... Ваш капитан заплатил неумирающим, чтобы они прямо сюда, в самый центр жаркой пустыни, доставили для вас вкусную еду и крепкую выпивку. Еще до рассвета, клянусь своими зелеными ушами, вы все будете сыты и довольны жизнью. Навык торговля повышен до 19 уровня. Навык бригадир повышен до 29 уровня. Навык бригадир повышен до 30 уровня. От такого шума и восторженных криков мои большие и чувствительные гоблинские уши едва не отвалились. Такого обожания и восхищения капитаном у моей команды не было еще никогда. А самое приятное, что когда гвалт слегка утих, моя сестра вскочила и указала рукой на едва заметную светлую точку в звездном ночном небе. «Вон летит гонец неумирающих! Разжигайте костры ярче, чтобы он заметил нас!» Появление Стального Легиона вышло ярким и эффектным. Прилетевший на огромном серебряном пегасе разведчик 290 уровня, даже не спускаясь на землю, сбросил вниз какой-то пульсирующий предмет. И у самой поверхности раскрылся большой овальный портал. Из ярких, нестерпимо сверкающих врат полилась целая река закованных в броню грозных воинов, магов в ярких мантиях, суровых некромантов и поющих какие-то мантры жрецов. Причем все они были на самых невообразимых маунтах и в окружении бесчисленного множества разнообразных петов. Уровни меньше 200 я ни у кого из прибывших не видел, а встречались даже и персонажи за предельными уровнями 300+. Последними из затухающего уже портала выпорхнула четверка топовых игроков Стального Легиона на Серебряных Пегасах. Не думаю, что тут был представлен весь клан, скорее лишь силы быстрого реагирования Стального Легиона. Но даже так, на небольшом пятачке Великой Пустыни в считанные секунды была сконцентрирована такая всесокрушающая мощь, от которой содрогнулись бы даже демоны и боги бескрайнего мира. Непонятно, ради кого было организовано все это пышное представление, но впечатлились даже самые дикие орки». Мои головорезы повылезали из шатров и, столпившись на краю оазиса, оживленно комментировали невиданное зрелище. Причем страха ни у кого из пиратов не было. Настолько несоизмеримыми оказались силы, что даже мысли о возможном конфликте не возникало. Стальной легион выстроился в метрах в трехстах от оазиса. Перед застывшими закованными в латы рядами высокоуровневых игроков приземлилась пятерка серебряных пегасов, с которых спрыгнули лидеры клана. Преодолев невольную робость, я приказал своим оркам оставаться на месте. Сам же двинулся вперед на белоснежном мохнатом Фимбультуле, мифическом Псе 58 уровня. За мной вперед тронулась серая стая в полном составе. и лесные волки 38 уровня, Акелла, Лоба и Белый Клык — 37-го уровня волчица Бланка, а также Дарий и Дарина. Двое варгов 32-го уровня. Успешная проверка на восприятие. Получен опыт 400 эксп. Ночной ветерок донес до моих чутких ушей негромкий разговор лидеров клана, обсуждавших моего ушастого гоблина Травника. Как-то многовато петов для одного игрока, причем непрофильного. Угу, у Травника столько не должно быть в принципе. И обратите внимание, это крупнее, чем им положено уровнем. «Читер?» Или «Читер» или «Корпорация бескрайний мир» накручивает показатели для своих тестировщиков. «Они считали меня читером. Досадно». Хотя во время большой охоты, каких только обвинений и оскорблений в свой адрес я не читал. И по большому счету мне было все равно, что думают обо мне другие игроки, пусть даже и такие всемирно известные звезды из самого сильного клана в игре. Остановив серую стаю в шагах в десяти от прилетевших игроков, я спрыгнул на песок со своего огромного белого пса и считал информацию о собеседниках. Кристина Моци. Легион. Человек. Валькирия 332 уровня, Леон Охотник Тени, Легион, Эльф Дроу, Ассасин 305 уровня, Виолетта Бестия, Легион, Светлый Эльф, Мак Хаоса 323 уровня, Антонио Де Перьен, Легион, Человек, Инквизитор 317 уровня. Странно. Я неоднократно читал на форуме, что лидером Стального Легиона является игрок с ником Тиль Быстрые Пальцы Вор уровня 350+. Самый смертоносный и прокачанный игрок Южного Континента. Он же являлся обладателем одного из пяти серебряных пегасов, выигранных Стальным Легионом на большом ПВП-турнире кланов. Все пять пегасов присутствовали здесь. Четыре стояли на земле, а на пятом разведчик по-прежнему кружил в ночном небе но никто из пятерки всадников не подходил под описание лидера клана. Применение навыка Вуаль, скрывающего настоящее имя? Я ведь читал о большом турнире кланов и победителях. И тут память услужливо представила мне имена и классы счастливых призеров, получивших летающих маунтов, инквизитора среди них точно не было. Тиль, быстрые пальцы, я так полагаю. С поклоном обратился я к стоящему крайним справа инквизитору. Навык Вуаль повышен до 14 уровня. Уже по реакции инквизитора я понял, что не ошибся. Игрок удивленно переглянулся со своими спутниками, но те лишь пожали плечами. Миг, и вместо сурового старика инквизитора с горящими фанатичным огнем глазами, передо мной уже стоял высокий мужчина в одеждах цвета безлунной ночи, Лицо его было скрыто накинутым капюшоном. Тиль, быстрые пальцы, легион, человек, вор 357 уровня. Вместе с хозяином свой облик поменяли и петы. Вместо тройки жуткого вида адских гонщих возле вора появился огромный темный мохнатый паук ростом с человека. «Карликовый гремлин с миниатюрным арбалетом в лапках и полупрозрачное привидение в виде едва заметного в темноте мальчишки». «Лампу уже нашли!» — вступила в разговор Магесса хауса, сразу подтвердив своими словами предположение моей сестренки. «Нашли восемнадцать ламп. Какая из них, пока непонятно, но мы аккуратно сложили все редком возле выхода из пещеры, не дотрагиваясь до них голыми руками». «Разумная предосторожность», — похвалила наши действия Магесса. «Этот квест выпал в игре лишь четвертый раз. В предыдущих трех случаях попытка вызвать Джина заканчивалась фатально для нашедшего лампу. И, что гораздо хуже, сам Джин при этом сбегал и переносился в какое-то другое место. Уровень монстра известен?» Я отрицательно покачал головой. «Больше 77-го — это точно, раз Джин победил самумфного Ифрита», Прямо в его логове. Но вот насколько больше. «Относимся к новому заданию со всей серьезностью. Главное — не допустить бегства Джина», — проговорил Тиль, обращаясь к своим спутникам, затем повернулся в мою сторону. «Пятерых игроков нужно включить в группу, список в приватном сообщении». Действительно, замигало окошко приватного чата, и я ознакомился с информацией. А вот это неожиданно. Четыре участника стояли передо мной, но вот пятым оказался вовсе не обладатель пятого Пегаса и даже игрок не из Стального Легиона. Ларсон Удачливый. Человек. Торговец 237 уровня. Наверное, на моем лице промелькнуло удивление, так как Тиль быстрые пальцы поспешил объяснить. «Это старинный друг нашего клана, с которым у нас имеются определенные договоренности». К тому же он щедро платит за возможность участия в подобных активностях». «Да мне-то, собственно, какая разница? Я включил пять указанных имен в число участников квеста, после чего стоящие передо мной игроки заметно повеселели и расслабились. Неужели они думали, что я их обманываю, и никакого уникального задания у меня нет?» «Да, все честно, как договаривались», — подтвердила Валькирия. А теперь просьба не мешать и даже близко не подходить к месту выполнения задания. Мы позовем тебя, когда задание будет выполнено и настанет срок получения награды. Наш дипломат передаст тебе карту и ингредиенты. Провизия уже выгружена. Твоя голодная непись может сожрать там все, как только отойдут наши бойцы. Изголодавшиеся орки ⁇ жрали. Не ужинали и не ели, а именно что жрали, поспешно запихивая еду себе в клыкастые пасти, стараясь вырвать куски побольше, глотая, давясь, рыгая и чавкая. Зрелище было достаточно неприглядным, но я понимал, что момент сейчас совершенно неподходящий, чтобы учить моих дикарей культуре. А вот непривыкший к такому поведению орков человек недовольно морщился и отворачивался от дикарей. «Да». Единственным оставшимся с нами, а не участвующим в битве с джином представителем Стального легиона, был Александр Македонский, жрец Солнца 231 уровня. На огромном жутком тиранозавре 150-го остался в тылу, а не пошел сражаться с джином. Я сперва удивился было этому обстоятельству, но вовремя вспомнил про преклонный возраст дипломата и не стал задавать бестактный вопрос. Однако старик вскоре сам подтвердил мои мысли». 82 года. Возраст, когда уже ценишь спокойствие, а не ищешь острых ощущений. В клане и без меня хватает тех, кто готов проливать свою кровь, сражаясь с чудовищами. Меня же ценят совсем за другие таланты. Я неплохой организатор, да и большой жизненный опыт помогает определить тип собеседника, что весьма полезно при ведении переговоров. Старик замолчал. Рассматривая мерцающие залива на месте выполнения квеста, маги Стального Легиона накрыли локацию полупроницаемым куполом, позволяющим входить, но не выпускающим никого наружу. Судя по доносящимся с той стороны жутким воплям и вспышкам молний, предосторожности были не напрасными, и Джин не раз уже проверял магическую преграду на прочность. «Открылось окошко торгового обмена. Александр Македонский предлагал мне три сердца ифрита, выставив в виде желаемой суммы ноль монет. Естественно, я тут же согласился. Наши маги сегодня обнаружили ранее неизвестные свойства у этих сердец», — начал было мой собеседник и хитро усмехнулся. «Уверен, Амра, ты и так уже знаешь об этом». Полмиллиона единиц опыта — это только для новичка кажется интересным. Персонажи же уровня 200 плюс получают столько за одного единственного убитого монстра. Снятие с предмета требований к уровню тоже нужно лишь новичкам. А вот улучшение сопротивления к воздуху — гораздо более интересный вариант. Собственно, теперь даже открывается возможность фарма облачных замков и небесных крепостей воздушных элементалей. Раньше-то-то там было слишком жестко даже для топовых альянсов. Так что цена на сердца эфритов неизбежно взлетит до небес, так как они становятся крайне востребованным ресурсом. Теперь насчет карты. Александр Македонский Легион, предлагает вам приватный контракт. Я открыл контракт и вчитался в условия. Собственно, мне предлагали купить карту территории за ноль монет. Собеседник дождался моего согласия и лишь потом спросил. Могу я поинтересоваться, Амра, зачем тебе вообще потребовалась карта глухих и удаленных мест вверх по Черной реке? Каким-то секретом это не было, и я честно рассказал старику, что мой начальник в корпорации Бескрайний мир поставил передо мной, как сотрудником-тестировщиком, вот такую трудную задачу ⁇ дойти до верховьев стикса. Босс сказал, что обладателю летающего маунта самое оно заняться разведыванием неисследованных территорий, и что такое полезное дело пойдет на благо всем миллионам игроков бескрайнего мира. Также начальник мне сообщил, что многие до меня пытались пройти вверх по Черной реке, в том числе и крупные кланы. Вот я и поинтересовался картой тех мест, предположив, что у Стального Легиона должна быть такая. «Трудное тебе поручили задание», — сообщил старик после долгого молчания. Стальной Легион планировал совершить экспедицию вверх по Стиксу года полтора назад, когда разработчики только-только добавили эти регионы в игру. Новые локации, новые квесты, уникальные ресурсы — все это представляет немалую ценность и влечет. Но тогда у нас назревала война с объединенным альянсом трех кланов, так что экспедиция так и не состоялась. Затем мы просто наблюдали, как другие крупные кланы обламывались один за другим в исследовании «Реки Смерти». Совершенно непонятно, зачем разработчики сделали эти регионы такими невозможно сложными для прохождения. Какая награда должна компенсировать все эти трудности и... Существует ли вообще этот приз? Старик замолчал, но потом резко встрепенулся, словно увидел или услышал что-то незамеченное мною. Направив своего тиранозавра к месту выполнения задания, дипломат прокомментировал. «Все, Амра, Джинна усмирили». «Зови своих друзей! Настало время получения награды!» В компании Валерианы Быстроногой и Таиши я приблизился к сверкающему куполу, который с видимым усилием удерживало множество магов Стального Легиона. Выставленные по периметру купола охранники посоветовали мне спешиться и идти пешком, так как заклинание не пропускало НПС, в том числе Петов и Маунтов. Я спрыгнул с Фимбультули и остановился» предлагая своим спутницам проходить первыми сквозь магический барьер. У меня имелись серьезные опасения по поводу Таиши, и я уже мысленно готовился просить магов снять купол. Но моя НПС-невеста совершенно спокойна, без какого-либо сопротивления прошла внутрь. Не теряя времени, я проследовал за ней. Судя по лежащим повсюду нескольким десяткам бездыханных тел и черным кляксам остекленевшего оплавленного песка, Еще совсем недавно тут было весьма и весьма жарко в прямом и переносном смысле, и джин дорого продал свою свободу. Вскоре я заметил и самого виновника всего этого переполоха. Почти прозрачная, бледно-голубая субстанция была скована множеством ярко светящихся силовых линий. В неподвижно висящий в воздухе шар диаметром около полутора метров. Альгасан, губитель богов, султан джинов. Уникальное существо. Уникальное существо. Метка от него на мини-карте действительно была золотого цвета, редчайший представитель бескрайнего мира, существующий в единственном экземпляре. Уровень существа я определить не мог. Для меня султан Джинов отмечался просто черным черепом, что означало разницу свыше 50 уровней. Навстречу мне и моим спутницам двинулась Кристина Моце, Валькирия 333 уровня. Призвав поднятым вверх указательным пальцем к вниманию, она провела для нас краткий инструктаж. Короче, условия задания такие. Ничего материального этот сын шайтана не желает творить, но все же желания, которые он исполняет, на самом деле могут быть весьма и весьма разнообразными. Единственное ограничение — желание должно четко описываться цифрами и характеристиками. Можно усилить какую-то одну характеристику, поднять уровень навыка или какой-то резист, определить координаты редкого предмета или интересующего вас квеста. В общем, пробуйте! Свои желания мы уже загадали. Теперь ваша очередь. Эх, интересно было бы послушать желания топовых игроков самого сильного альянса бескрайнего мира. Наверняка ведь им требовалось нечто крайне редкое, очень интересное или глобальное. Скорее всего, именно поэтому нас и пригласили позже, чтобы мы так и остались в неведении относительно требуемого для лидеров Стального Легиона. Насчет своего же собственного желания я, признаться, растерялся. Казалось бы, у меня имелось столько времени подумать над желанием, но я все откладывал решение на потом, думая сообразить уже на месте. Сейчас же ничего путного в голову не приходило. Валериана Быстроногая, видя мои колебания, первой шагнула к скованному заклятиями шару. Желаю усилить вдвое эффект от специализации рой насекомых к навыку контроль животных. Джин ничего не произнес, но, видимо, сестра получила какой-то ответ, так как сразу же скорректировала свое желание. «Хорошо, раз вдвое нельзя, то усилить на разрешенные игровыми правилами 40 процентов». Судя по всему, на это Джин согласился, так как лесная нимфа постояла несколько секунд задумчиво, а затем запрыгала от счастья. «Амра, у меня теперь не 12, а 17 шершней!» И все с бонусами усиления от общего количества насекомых в рое. Ух, здорово! Вслед за сестрой я шагнул к скованному джину, уже более-менее сформулировав свои мысли. Хочу знать, где находятся вещи из проклятого комплекта Фенрира. Так нельзя, послышался голос в моей голове. За одно желание разрешено получить информацию только об одном уникальном предмете. «Хорошо. Мне нужна информация о местоположении хотя бы одного предмета из проклятого комплекта Фенрира». Согласился я на такое ограничение, но тут же спешно добавил, пока Джин не успел еще ничего ответить. Кроме тех, что уже имеются у меня. «Эх, такую замечательную шутку обломал ты своими последними словами». Явно расстроился Джин. Хорошо. Ищи сапоги Фенрира в поселении Гарпи сининаль у Минотавра-Старьёвщика по имени Ро. Выполнено задание. Кое-что покруче. Награда. Желание исполнено. Повышен параметр известности персонажа. Текущее значение. 6. Что еще за Сининаль? Это вообще где? И хотя я пока что понятия не имел об этом месте, но обязательно собирался выяснить. У меня появилась новая цель в игре. А между тем Таиша не спешила подходить к Джину и озвучивать свое желание. Вместо этого моя НПС-невеста обратилась к стоящей поблизости Валькирии. А что случится, когда последнее из восьми желаний будет выполнено Джином? Кристина и хищно усмехнулась, показав свои белоснежные зубы. Джим считает, что мы его после этого отпустим. Наивный. Кто же откажется от возможности убить уникальное существо? Это и огромный опыт, и уникальный лут, и повышение известности для всех участников битвы. Так что загадывай свое желание скорее, народ уже заждался. Да и время ночное. А многим завтра утром на работу. Хорошо. Не стану вас задерживать. Таиша развернулась и неторопливой походкой направилась к скованному обреченному существу. Признаться, в самый последний момент я догадался, что сейчас загадает Таиша, и замер от ужаса из-за ощущения неизбежности большой беды. И моя интуиция меня не обманула. Желаю, чтобы султан Джинов Аль-Гасан, губитель богов, вырвался на свободу. Аиша произнесла фразу на языке гоблинов, так что поняли ее очень немногие, но я понял. Да и Магесса Хаоса Виолетта Бестия тоже поняла, так как эльфийка истошно закричала от ужаса и попыталась защититься, подняв свой магический посох для какого-то заклинания, но она не успела. Впрочем, как и все остальные находящиеся поблизости игроки. «Вы умерли. Потерян опыт». 55 808 эксп. Воскрешение произойдет через 59 минут 58 секунд в установленной вами точке возрождения.